Этих двух, про румяного карлика и полоумного Моисея, про двух вордалаков этих я говорю. Ну, сон, думал Корнилов верный пьяный сон. Сейчас это прорвется, и я проснулся. И пробормотал. Что вы говорите, отец Андрей? Какой такой карлик, какой Моисей? Налейчика лучше мне еще. И тут отец Андрей вдруг заплакал. Сел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 жадно выпил одно за другой две кружки и снял клей с запекших со губ как будто немного отлегло он сел на табуретку и вдруг его как будто подбросило. господи ведь он же пропал ведь он же попал в то самое чего боялся что же такое было вчера этот проклятый поп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 Бумага была плотная, печать крупная. И вообще, как будто и не повестка вовсе, а пригласительный билет на первомайскую трибуну. «День, час и минуты. Сейчас одиннадцать», — сказал Вестовой. «Ясно», — ответил Корнилов, расписываясь. «Ясно, дорогой товарищ, я всегда за полную ясность». Он отдал книгу. «Скажете, Евлюс. «Это вы сами уже скажете».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 что никак не узнала. И сестра обомлеет, вскрикнет, ой, какой же ты, И повиснет у него на шее, а он усмехнется мужественно и грубовато, что плохо, сестра. Ты спроси, как я ноги-то унес, и прямо подойдет к телефону обзванивать друзей. Он шел, думал об этом, улыбался, и тут вдруг его позвали. Он оглянулся.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 Вот и будем жить вместе. Я вам все галереи покажу, в театры сходим. Отлично! Да. Мне там еще вступительное по мастерству надо будет сдать. Страдальчески взглянула она на него. Пустяки сдадите. Ему действительно все сейчас казалось сущими пустяками. Вот вечером я вам дам такой монолог...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 Вам нужно скорее уезжать отсюда. Он усмехнулся. «Ну, поедем, поедем, поедем в Москву». «Нет, не в Москву». Упрямо ответила она. «Вам надо не в Москву, а подальше куда-нибудь. Туда, где вас никто не знает». Он посмотрел на нее. «Вот это блеск! Это что же, опять дядя?»